Глава одиннадцатая Простите, что вот так ворвалась, но у меня возникло чувство, очень сильное чувство, что нам нужно встретиться, причем сегодня. Ясновидище устроилось на самом удобном кресле для гостей. Все те же длинные ноги и черная стрижка каре, только одета она сегодня была в белые брюки и фиолетовую блузку, сильно контрастировавшие с темными строгими тонами наряда «Мисс Пентикаст» и по-прежнему в остроносых туфлях на каблуках, на сей раз в тон блузки. «Почему именно сегодня?» — поинтересовалась мисс Пентикост. «Судя по поведению, мой босс восприняла внезапное появление Ариэль Беллистрат спокойно. Однако я знала, что это напускное безразличие. Под поверхностью ощущалось напряжение. Оно проявлялось в ее взгляде и в том, как она обхватила пальцами подлокотники кресла». Она смотрела на тигра в клетке и гадала, надежна ли решетка. «Не знаю почему, но знаю, что это важно», — сказала Беллистрад. Сегодня в ее голосе было меньше остроты и больше меда. Правда, мисс Пентикас не была любительницей ни того, ни другого. «Она приходила ко мне», — произнесла ясновидящая, добавив в голос чуточку напряжения. «Ей нужна помощь. Я чувствую, что только вы способны ей помочь». «Кому нужна помощь?» «Абигейл», — заявила Беллистрат, словно нечто само собой разумеющееся. «Жестоко убитые люди могут надолго задержаться в этом мире, прежде чем уйти окончательно. Они заперты в ловушке боли и страха. Гнев приковывает их к этому миру, как чудовищный камень на шее». Я увидела, как по лицу мисс Пентикаст промелькнул десяток аргументов и способов разбить в пыль суеверия Беллистрад. Я однажды видела, как она довела человека до слез, потому что тот отвергал существование эволюции. Но она меня удивила. «Абигел Коллинз сообщила вам что-нибудь новое?» — спросила она совершенно серьезным тоном. «Например, назвала убийцу?» Беллистрад печально покачала головой, ее глаза округлились и смотрели так искренне, по крайней мере, очень похоже. Боюсь, что нет. Духи, умершие насильственной смертью, выражаются не так ясно, как другие. Гнев все портит. Мисс Пентикас не ответила, и тогда в беседу решила вступить я. Так всегда бывает, когда я пытаюсь у ветреный вечер поймать по радио игру «Доджерс». Съязвила я, дарив ее фальшивой улыбкой. В ответ она с наигранной печалью покачала головой. «Я и не жду, что вы мне поверите». «А чего же вы ждете?» — спросила мисс Пентикост. «Что мы это обсудим? Я знаю, вы мной интересуетесь. Не вижу причин, почему бы нам просто не встретиться, вместо того, чтобы подсылать мисс Паркер следить за мной». Мисс Пентикаст подняла брови и посмотрела на меня, тем самым сообщая, что мы поговорим об этом позже. У меня упало сердце при мысли о том, что придется рассказать, как Беллистр обвела меня вокруг пальца. Что касается ясновидящей, то для нее этот взгляд был ярче неоновой вывески. «Ах, вот оно что!» — сказала она, повернувшись ко мне. «Так значит, вас не присылали». Наша встреча, вероятно, произошла по счастливой случайности. И на ее губах вновь заиграла змеиная улыбка. Я задумалась, насколько эта женщина ядовита. Но так и не выяснила, потому что мисс Пентикаст пришла мне на помощь. «Я предоставляю мисс Паркер свободу действий в том, как добывать информацию о подозреваемых», — заявила она. «Я подозреваемая? Как волнующе!» сказала Беллистрат с какой-то извращенной радостью. «Разумеется, это нелепо. У меня не было причин желать зла, Абигейл, но все равно это так захватывающе, патологически захватывающе». «Ваша жизнь — сплошная патология в прямом смысле», заметила мисс Пентикост. «Моя работа гораздо больше касается живых, нежели мертвых», — объяснила Беллистрат. «Я утешаю их и даю советы». Мисс Пентикаст слегка поёрзала и приняла положение, которое я называю позой «ведущего допрос». «Что ж, раз вы уже передали послание от покойной миссис Коллинс, не будете ли так любезно ответить на несколько вопросов?» Ясновидящая задумалась над этим, точнее, сделала вид, что задумалась, ведь она ожидала этой просьбы. «Я очень замкнутый человек, мисс Пентикаст». И все же не чураетесь внимания прессы, если верить газетам. Вот это удар, и весьма болезненный. Вы обо мне читали? Специально искали заметки? Или они уже были в вашем обширном архиве, том, что вы храните наверху? Видимо, я была не единственным обитателем этого дома, на кого собрали информацию. Если моего босса это и встревожило, она не подала вида. Медиум помахала рукой, словно отмахиваясь от собственного вопроса. «Неважно, в прессе меня упоминали только когда я играла второстепенную роль в чьей-то жизни. Это никогда не была моя личная история. А вам ведь нужна именно она?» На ее лице снова появилось задумчивое выражение, и я вспомнила об игре в покер в те дни, когда еще работала в цирке. В особенности с моим приятелем Поли, клоуном. Даже под тройным слоем грима он не мог скрыть, что ему пришли отличные карты. «Предлагаю сделку», — объявила ясновидящая. «Даю вам час и отвечу на все ваши вопросы. А в обмен вы обе навестите меня и подарите час вашего времени». «Крупная ставка». «С какой целью?» — осведомилась мисс Пентикост. «Я прочту ваше прошлое и предскажу будущее». Будничным тоном пояснила наша гостья. «И дам наставления, какие смогу». Последовало долгое молчание. Я буквально слышала, как в голове босса крутятся шестеренки и мысленно вопила. «Нет, гоните ее в шею!» Мы не можем доверять ни единому ее ответу. А кроме того, наверняка и сами все раскопаем. Просто для этого нужно время и немного побегать». Мне не хотелось пускать мисс Пентикост в логово паучихи. Конечно, мухой моего босса не назовешь, но лучше поберечься, чем рисковать быть съеденной». «Согласна», — сказала мисс Пентикост. «Я попыталась не показать своего разочарования, но, учитывая способности обеих присутствующих женщин, это была бесполезная затея». Беллистрот улыбнулась, как человек, который только что собрал флеш и ему не терпится раскрыть карты. Спрашивайте.